Глава двенадцатая. Сдавать летнюю сессию Георгию не пришлось. Регина выполнила свое обещание, и без зачета по английскому его просто не допустили к экзаменам. — Не журись, Рыжий, — успокаивал Федька. — Думаешь, ты один такой? — Да у тебя, считай, все в ажуре, кроме этого английского поганого. — У Лерки с Лоркой он пропусков больше, чем дней в году, и ничего не плачут. — Да и я вроде не плачу, — сердито сказал Георгий. «Ну радоваться нечему. Пока только стипендию не дали, а осенью вышибут нахрен. Думаешь, она мне в сентябре зачет поставит?» «Стипендию», — хмыкнул Казинав. «Взрослый мужик, а рассуждаешь, как девочка. Что тебе та стипендия? Кошкины слезы. Да на нее хлеба не купишь. А и выгонят. Тоже невелика потеря». «Я ж тебе говорил, лыжий». В последнее время Федька все чаще разговаривал с ним вот так, серьезно глядя в глаза». — говорил тебе, — по-другому надо. — Знаешь, за что менеджера ценят? — За умение взглянуть на ситуацию новым взглядом. — Я не менеджер, — пожал плечами Георгий. — А тебе не надо, — усмехнулся Казинав. — Что тут менеджер? — Шестерка чья-то, больше ничего. Ты сам себе хозяин будешь. Вот же в чем кайф. Люди за свободу на баррикадах гибнут, а тебе она сама в руки идет. Знаешь анекдот? «Ну, какой еще анекдот?» — вздохнул Георгий. «А как мужик, пристает ко всем на улице. Скажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку?» Наконец один ему отвечает. «Делом займись, делом!» «Хорош выбор между делом и библиотекой», — рассердился Георгий. «Сам выбирай, если хочешь». «А тебя никто и не заставляет выбирать», — спокойно ответил Казинав. «Прикинь, ну, выгонят тебе осенью. И что? А ничего». Пойдёшь, побираясь, дорогой, или как там у классика написано. А если при своём деле будешь, при нормальных деньгах, да фиг ты им пойдёшь, куда не захочешь. Ты эту учёбу копейка в копейку оплатишь на коммерческом, и не над зачётом несчастным будешь трястись, а учиться по индивидуальному плану. И тебе же ещё спасибо скажут, а хоть и не выгонят. Жорик, пять лет пролетят, не заметишь». «Думаешь, сладко после всего этого на малую родину возвращаться?» Федька дёрнул головой назад. Он сидел на подоконнике. Занавески на только что вымытом окне были раздвинуты, и Москва простиралась у него за спиной, насколько хватало взгляда. Огромная, живая, сияющая под солнцем, окутанная чистой майской зеленью. «Несладко», — невольно ответил Георгий, хотя вопрос был, пожалуй, риторическим. «Вот и я о том же», — кивнул Казинав. «Так что думай, Жорик, думай, только головой, а не другим местом». «Да и чего тут думать, если подумать?» — засмеялся он. «Будет дело, скажу, и все дела». Сисе не повезло, зато, кажется, повезло с летней практикой. Вообще-то и к ней могли не допустить. Но помог Валера Речников. Он перехватил Георгия в стеклянном коридоре, ведущем к учебной студии, И, по своему обыкновению, без предисловий спросил. «На съемке поедешь со мной?» «Зачтут тебе как практику». «Конечно», — обрадовался Георгий. «А почему поедешь? Ты разве не в павильоне снимаешь?» «Да вообще-то не совсем со мной», — Валерина широкая, как лопата лицо, осветила щербатой улыбкой. «И даже совсем не со мной. Я и сам там сбоку припека. Но уж больно интересно посмотреть. Я даже диплом пока снимать бросил». Подождет меня вечность. — Ишь, Гора, у тебя ж нос от любопытства зашевелился. Вдруг засмеялся он. — Ну и что? — слегка смутился Георгий. — Мне же тоже интересно. — Правильно, что интересно, — кивнул Валера. — С Джованни Порто поедем. Вот с кем. Слышал, надеюсь, про такого? — Еще бы не слышать. Режиссера Джованни Порто называли живым классиком итальянского кино — а некоторые из институтских снобов даже уверяли, что он круче, чем чересчур раскрученный филини Насчет чрезмерной раскрученности Филини Георгий мог бы поспорить, но имя Порта его ошеломило. — В каком смысле поедем в Жованни Порта? — проговорил он. — В Италию, что ли? — А вам, городским, сразу бы за бугор! — поморщился Валера. Он слегка бровировал своим деревенским уральским происхождением, И скорее всего, в тайне сравнивал себя с Шукшиным, но эта слабость не была у него настолько сильной, чтобы мешать общению. В деревню поедем, в обычную русскую деревню. Он дом с мезонином будет снимать, ну, по Чехову твоему. Георгий уже привык к тому, что многие по простой ассоциации связывают с ним имя таганрогского жителя Чехова, писателя, совсем ему не близкого. Воспоминания о Белизе Карловне на миг кольнуло сердце, но любопытство оказалось сильнее воспоминаний, и он принялся расспрашивать, «А где снимать будет? А когда? А меня кем возьмет?» «Погоди, гора! Не сыпь все сразу!» Варялин смех казался таким же широким, как его лицо. «Отвечаю по порядку. Натуру он уже выбрал. Во Владимирской губернии, неподалеку от города Александрова. И это от Москвы сто километров». «Но Россия настоящая, не та, что в пределах Садового кольца. Приезжает в июне, так что договаривайся, чтобы сессию перенесли тебе». «Да мне ее и так уже...» «Перенесли», — пробормотал Георгий. «Ладно, это неважно. А мы-то ему зачем нужны?» «Мы?» — хмыкнул Валера. «Эх, гора! Да пока мы с тобой кому-то будем нужны, много воды утечет, а тем более порте. Просто дешевый мы с тобой». Вот и понадобились. Не конкретно мы, а вся страна. Бюджет у него не голливудский, вот он и готов в дикой России снимать, лишь бы копейку сберечь. Причем тут копейка, — не согласился Георгий. Он же из-за натуры, наверное. Что ему, русский дом с мезонином, в Италии снимать? За деньги тебе в Италии, а хоть для схожести с пейзажа, и в Канаде такой русский мезонин отгрохают, что любо-дорого посмотреть» усмехнулся Речников, с теплым сортиром, между прочим, а это для западного человека не последний фактор. Зато тут он половину съемочной группы по дешевке наймет. Вот и экономия. Ладно, нам-то польза, добавил он. Хоть глянем, какая техника бывает, как профессионалы работают. Выходит и правда, что не делается все к лучшему, подумал Георгий, сейчас бы сессию сдавал. Еще не отпустили бы, а так, вольному воля. Практичность итальянского режиссера подтвердилась еще до отъезда на «Натуру», выяснила, что студентам, которые будут зачислены в съемочную группу, оплата не полагается, только питание и за счет летней практики. «Эх», — вздохнул, узнав об этом Речников, — «как Ваньки Жуковы какие-нибудь». «Спасибо, шпандырем не дерут». «Так-то оно, гора, нищими быть. Что ж, по одежке протягивай ножки. Хочешь работать?» Национальную гордость свою придется куда подальше засунуть. Судя по Ваньке Жукову, Валера недавно перечитал Чехова, то есть подготовился к съемкам основательно. Да при чем тут национальная гордость, — удивился Георгий. Он же нас вроде как подмастерьями берет, правильно? Ну, у Леонардо да Винчи были же подмастерья, вот и он так. За это самим платить полагается, по-моему. — Подмастерьями, — усмехнулся Речников. «Спасибо, если раз-другой камеру даст в руках подержать, и то без пленки. Подай, принеси. На что мы ему еще сдались?» Георгий кивал, словно соглашался. Но на самом деле на национальную гордость ему было наплевать. Он любил перемены, откликался на все, чем манила жизнь, и не думал о том, что она может его обмануть. «Ну, не придется поснимать необыкновенной камерой, а рефлекс». Так ведь до сих пор он вообще видел, и только на картинке. В руках подержит уже хорошо. Да и то, что Валера назвал настоящей русской деревней, было для него привлекательно. Он тосковал по морю, по степи, начинавшейся прямо за городской чертой Таганрога. Потому ничем, кроме горизонта, неограниченному простору, который видел с детства. Но это была какая-то особенная тоска. Она не требовала... Удовлетворение. Георгий вовсе не хотел увидеть все это сейчас, и море, и степь, они были у него внутри, и этого ему хватало, а хотелось совсем другого, нового. Он помнил суровость огромной дальневосточной тайги, и ему было интересно увидеть обычный среднерусский лес, и деревенские дома, и лук с цветами, все, о чем он до сих пор только читал, и что было для него по сути, почти такой же экзотикой, как тропические пальмы. Подмосковные рощицы, куда он ездил снимать учебные тюды, были не в счет. Он чувствовал их исхоженность и истоптанность, а близость большого города делал их почти декоративными. Все с самого начала оказалось совсем не так, как он ожидал. Георгию представлялось, что съемки будут проходить в тихом, даже глухом месте, что там будет маленькая деревня, стоящая над речным обрывом и церковная колокольня, и старая усадьба, и живописно-таинственный парк, пронизанный прямыми аллеями, и что-нибудь еще живое, трепетное, что бывает незримо разлито в воздухе и от чего сразу пробуждается воображение. Но деревня Недолова, в которую микроавтобусы съемочной группы с трудом добирались по раскисшему от дождей проселку, отвечала только одному из этих его представлений. Была такой глухой, что казалось вообще несуществующей. Все остальное, и живописность, и разлитая в воздухе трепетность, отсутство напрочь, это Георгий сразу почувствовал. Во-первых, не было никакой усадьбы. Вернее, к их приезду она уже почти была. Ее смонтировали у лесной опушки, и прямо за ней начиналось пустое поле. Но то ли из-за того, что монтаж огромной декорации еще не был закончен, то ли из-за самого сознания декоративности этого дома с мезонином никаких чувств, кроме недоумения, он у Георгия не вызвал. Во-вторых, то, что должно было изображать парк, было на самом деле невразумительным скоплением старых деревьев, в котором только при наличии большой фантазии можно было угадать какое-то подобие аллей. Бегали туда-сюда люди, русский мат мешался с итальянскими мелодичными восклицаниями, Стук молотка, с визгом дрели, все было затянуто серой пеленой дождя, и все выглядело какой-то бестолковой суетой. Ничем больше. Наверное, то же самое почувствовал и Валера. оглядел с пригорка будущую съемочную площадку, он протянул да, домик-то с мезонином подгулял, да и парк, прямо скажем, убогий. Кто это им подогнал такую натуру? Неужели старинные усадьбы не могли найти? — поморщилась Ирина, Валерина подружка с актерского факультета. Ирина приехала исключительно для того, чтобы, как она сказала с настороженной беспечностью, проследить за темпераментными итальянками, которые с потрохами сожрут нашего простодушного Валерика. Георгию казалось, что беспокоиться о Валерии в этом смысле ни к чему. Даже удивительно было, что нашла в нем... Роскошная длинноногая Ирина. Внешность у речникова была самая, что ни на есть, незамысловатая. Ухватки подстать внешности, а отношения к подруге подстать ухваткам. «Ну, это как раз правильно», — объяснил Валера. «Усадьба у нас проще новую построить, чем старую из руин поднять». Ладно, приехали, так приехали. Пошли с начальством знакомиться. Но тут же выяснилось, что знакомиться с русскими помощниками — Третьих режиссеров и операторов начальство вовсе не собирается. Съемочная группа была огромной. Ее работа производила впечатление полного хаоса. Где-то в центре этого хаоса маячил долговязый Джованни Порта, и подойти к нему не представлялось возможным, так же, как и к его оператору Марио Монтале. Георгий только разглядел издалека, что Монтале, в противоположность режиссеру, маленький, толстый и подвижный как в компьютерной игре, мельком и без особой радости, подумал он. Игру в компьютерного Марио Георгий освоил, когда вечерами печатал квартирное объявление в фирме Федькиного приятеля. На жительство его определили вместе с Валерой, но у старушки, дом, который указал им администратор, была свободна только одна комната, где будет жить, не предусмотренная штатным расписанием Ирина, Никого, естественно, не интересовало. «Ирка, она ничего, не помешает», — смущенно пробормотал Речников. «Она тихая, вообще-то». «Ну да, тихая. Храпит, небось, как слон», — засмеялся Георгий. «Нет уж, пойду другое жилье поищу, а вы тут без меня как-нибудь». Ирина восприняла это как должное и даже не посмотрела в его сторону. Валера бросил на Георгия быстрый благодарный взгляд. Найти жилье оказалось труднее, чем он предполагал. Деревня Недолого находилась в километрах в пятидесяти от шоссе и не была рассчитана на такое массовое нашествие, как киносъемки. Домов в ней было мало, половина из них стояли заколоченными, а в другой половине жили либо древние старушки, либо беспросветные алкаши. Дома со старушками уже разобрали другие киношники, а алкаши Мгновенно проникнувшись сознанием своей значимости, называли Георгию такие несусветные цены, словно речь шла не о запущенных развалюхах, а о московских квартирах. «А морда у тебя не треснет?» — возмутился он, услышав от очередного невменяемого хозяина, сколько тот хочет за комнату в приземистом доме, который к тому же выглядел так, словно вот-вот завалится на бок. «Морда у меня крепкая, выдержит», — заявил мужик, и довольно ухмыльнулся, дохнув перегаром. На вид ему было лет сорок, но во рту не хватало половины зубов. — Не найдешь же никого за такие деньги, — пожал плечами Георгий. — Итальянцев Александров уезжают на ночь или в вагончиках живут. А наши все уже расселились. Я опоздал просто, потому ищу, — попытался объяснить он. — Не найду, ну и нахер. Еще шире лыбнулся хозяин. — Нехай тогда хата пустая стоит. «Так чего, будешь заселяться?» «Не буду», — отрезал Георгий. «Пустая так пустая. Ешь ее с маслом в свою хату». Хозяин безлобно матюкнулся и ушел в дом. «Лучше под деревом буду ночевать», — сердито подумал Георгий. «Вот елки ценит себя народ». Он дошел до конца единственной деревенской улицы и остановился, как будто и вправду выбирал подходящее дерево. «Хоть вон под тем дубом», — подумал он. «А что?» не хуже, чем в «Войне и мире». При взгляде на огромный раскидистый дуб, одиноко стоящий у околицы, ему почему-то стало весело. Что-то я раз философствовался не в меру, — подумал Георгий, — займу пустую хату, там видно будет. И он решительно сжагал к последнему на улице дому, окна которого были заколочены досками. Замка на двери не было, тоже только доски. Георгий с трудом оторвал их пользуясь как рычагом, найденной во дворе железной палкой, с еще большим трудом открыл скрипучую дверь, и на него пахнуло нежелью, сыростью, какой-то глубокой пустотой. Мелкий дождь все сеялся и сеялся, брезентовая штормовка давно намокла, и когда Георгий вошел в дом, стукнувшись лбом о низкую притолоку, ему показалось, что пустота и сырость пронизывают его до самого сердца. Дом состоял из единственной небольшой комнаты. Как только глаза привыкли к полутьме, он увидел в середине кирпичную печку с приоткрытой чугунной дверцей. Возле печки были свалены серые от времени дрова. Они занимали полкомнаты, но, видно, неизвестный хозяин не решился оставить их на дворе. Печку Георгию топить не приходилось. Он вспомнил, что в ней должна быть какая-то вьюшка, которую нельзя закрывать раньше, чем по дровам перестанут плясать синие огоньки, а то угоришь. «Это, что ли?» — подумал он, вытягивая с бока печки какую-то плоскую железку. «Вроде это». «Ладно, все равно деваться некуда. А не угорю». Дрова были сыроваты, но разгорелись сразу. Георгий присел на корточки перед открытой дверцей, приложил руки к теплому печному боку. Огонь заворожил его, Он не мог отвести глаз от пламени, да его просто разморило после суеты всего этого бестолкового дня. Почувствовав, что глаза сами собой закрываются, он прикрыл дверцу печи, поднялся и вышел на улицу. На лицо сразу будто сырой платок накинули. Дождь не усилился, но не ослабел, а тяжелевший воздух был им пронизан и пропитан. И все-таки что-то изменилось, когда он разжег огонь, в этом заброшенном доме, та живая трепетность, которой Георгий уже и ожидать перестал. Вдруг стал для него внятной и зримой. Она была во всем, и в этой тонкой дождевой завесе, и в унылой деревенской улице, и в пронзительно простых очертаниях колокольни в ее конце, и в однообразии деревьев недалекого леса, и в тихом дыхании реки под обрывом. Что-то отозвалось его сердце на все это, и сердцу, Стало так странно, и больно, и счастливо. В горле свербит, опять простыл, стыдясь перед самим собой этого неожиданного чувства, подумал Георгий, что за организм такой дурацкий. Он еще долго стоял на пороге, вглядываясь во что-то вдалеке, а когда, наконец, вернулся в дом, печка уже дышала жаром и тепло охватило его сразу, словно обняло.